Было темно, сыро и холодно. Тускло светились окна изб красноватым неподвижным светом. В тишине дремотно мычал скот, раздавались короткие оклики. Тёмная, подавленная задумчивость окутала село. "Сюда", сказала девочка. "Плохую ночёвку выбрали вы, беден больно мужик". Она нащупала дверь, отворила её.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 Она облегченно вздохнула, подвинулась на лавке, села тверже. Мужик широко усмехнулся. «Я доглядел, когда знак вы ему делали. И он тоже. Я спросил его на ухо. Знакомая, мол, на крыльце стоит». «А он что?» Быстро спросила мать. «Он. Сказал, много нас». «Да». Много, говорит. Вопросительно взглянув в глаза гости, и снова улыбаясь, продолжал. Большой силой человек, смелый, прямо говорит: "Я бьют его, а он своё ломит". Его голос, неуверенный и несильный, неконченное лицо и светлые открытые глаза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 बस крикнула mais da assada aí. От нас же берут, от народа. Всё от нас взято. Её раздражал этот мужик своим светлым, но непонятным лицом. М-м, да. Задумчиво протянул он: "Колесо". Чутько насторожился, наклонив голову к двери и дослушав тихонько сказал: "Идут. Кто?"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 Вот Степан, гляди. Варвара Николаевна баренье доброе, верно? А говорит насчёт всего этого: пустяки, бредни. Мальчишки будто и разные там студенты по глупости народ мутят. Однако мы с тобой видим, давеча солидного, как следует быть мужика за арестовали. Теперь вот они, женщина пожилая и как видать, не господских кровей. Не обижайтесь.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 И ни убытка не вреда, не боится видал? Ему вся жизнь вредна, везде убыток, ему некуда повернуться кругом ничего, кроме стой кричать со всех сторон. Я вижу, сказал Стефан, кивая головой, и тот же добавил: насчёт багажа она беспокоится. Пётр хитро подмигнул матери и снова заговорил успокоительно помахивая рукой. Не беспокойтесь. Всё будет в порядке, мамаша.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 Жена его прислонилась у печи в сумраке. Мать чувствовала ее неотрывный взгляд и порою сама смотрела в лицо ей, овальное, смуглое, с прямым носом и круто обрезанным подбородком. Внимательно и зорко светились зеленоватые глаза. — Друг, значит? — тихо молвил Петр. — Характером, да, оценил себя высоко, как следует. Вот Татьяна человека, а ты говоришь — Он женатый? спросила Татьяна, перебивая его речь, и тонкие губы её небольшого рта плотно сжались. Вдовий, ответила мать грустно. От того и смел, сказала Татьяна низким грудным голосом. Женатой такой дорогой не пойдёт забоится. А я? Женатый всё? बस кликнул Пётр. "Он на ком?" не глядя на него и искривив губы, говорила женщина. "Ну что ты такое? Только говоришь, да редко книжку прочитаешь. Немного людям польза от того, что ты со Степаном по углам шуршукаешь. Меня, брат, многие слышат", возразил мужик обиженно и тихо. "Я вроде дрожей тут, это напрасно". Степан молча взглянул на жену и снова опустил голову. И зачем, мужики, жениться? спросила Татьяна. Работница нужна, говорят. Чего работать? Мало тебе ещё, глухо вставил Степан. Какой толк в этой работе? Впроголодь живёшь из-за дня в день, всё равно? Дети родятся, поглядеть за ними время нет из-за работы, которая хлеба не даёт. Она подошла к матери, села рядом с ней, говоря настойчиво, без жалобы и грусти. У меня двое было. Один двухлетний. Сварился кипятком. Другого не доносила, мёртвый родился из-за работы этой треклятой. Радость мне. Я говорю,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 Ярким и разумным, то мрачное, что она увидела в этот день, и что давило ей голову бессмысленным ужасом, бесстыдной жестокостью. Бессознательно подчиняясь этому требованию здоровой души, она собирала все, что видела светлого и чистого, в один огонь, ослеплявший ее своим чистым горением. «Уже их много родилось, таких людей, все больше рождается».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 Усталая она замолчала, оглянулась. В груди ей спокойно легла уверенность, что её слова не пропадут бесполезно. Мужики смотрели на неё, ожидая ещё чего-то. Пётр сложил руки на груди и прищурил глаза, и на пёстром лице его дрожала улыбка. Степан, облокотясь одной рукой на стол, весь подался вперёд.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 Я свяжу. Сказал Степан: "Не надо. В случае чего спросят тебя: "Начевала, начевала, куда девалась?" Я отвёз. А, ты отвёз. Иди-ка во строк, понял? А во строк торопиться зачем же? Сему свой черёд, время придёт, и царь помнёт, говорится, а тут просто начевала, наняла лошадей и уехала. Мало ли кто ночует у кого, село проезжие. Где это ты, Фёдор? Бояться учился". Насмешливо спросила Татьяна. "А надо знать кума", ударив себя по колену, воскликнул Пётр. "Умей бояться, умей смелым быть. Ты помнишь, как из-за этой газеты Земский Баганова трепал? Теперь Баганова-то за большие деньги не уговоришь книгу в руки взять. Да! Вы, мамаша, мне верьте. Я на всякие штуки чельма острая. Это очень всем известно. Книжки и бумажки я вам посею в лучшем виде сколько угодно. Народ у нас, конечно, не очень грамотен и пуглив, но однако"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 Петр хватал кусок хлеба, ложку, и снова заливался рассказами, точно щеглёнок песней. Наконец, после ужина, он, вскочив на ноги, заявил «Ну, мне пора домой!» Встал перед матерью и кивая головой, тряс её руку, говоря «Прощайте, мамаша! Может, никогда и не увидимся, должен вам сказать, что всё это очень хорошо! Встретить вас и речи ваши очень хорошо! В чемоданчике у вас, кроме печатного, ещё что-нибудь есть? Платок шерстяной? Чудесно, шерстяной платок, Степан, помни! Сейчас он принесёт вам чемоданчик! Идём, Степан, прощайте, всего хорошего!»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 Диана погасила лампу, и когда избу тесно наполнила тьма, раздался её низкий ровный голос. Он звучал так, точно стирал что-то с плоского лица душной тьмы. Не молитесь вы. Я тоже думаю, что Бога нет. И чудес нет. Мать беспокойно повернулась на лавке, прямо на неё в окно смотрела Бездонная тьма. И в тишину настойчиво вползал едва слышный шорох, шелест. Она заговорила почти шёпотом и боязливо. Насчёт Бога не знаю я, а во Христа верю, и словам его верю: возлюби ближнего яко себя. В это верю. Татьяна молчала.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 Нилова неоспокойно привстала, сердцем поняв силу боли, вызвавшей эти слова. Вы молодая. Ещё будут детки, ласково сказала она. Шёпотом и не сразу женщина ответила. Нет! Испорченная я. Доктор говорит. Никогда не рожу больше.